Илья Туричин. Повесть-сказка про солдата «Крайний случай». Не в тридесятом царстве, тридесятом государстве, а на нашей советской земле жила простая женщина Мария Ивановна. Она была сильной и статной, глаза синие, как речная вода на заре, Коса длинная, будто сплетена из спелой пшеницы, А руки такие работящие, что все вещи их слушаются. За тесто, теста оно в квашне на глазах подымается, Склонится над грядкой, сорная трава Сама прочь из земли вылезает, Сядет на трактор, трактор так и заурчит от удовольствия. Мужу Марии Ивановны кулаки убили, и вырастила она одна троих сыновей – Степана, Алёшу и Иванушку. Росли братья дружно, не ссорились, матери помогали. А к тому часу, с которого наш рассказ начнётся, старший сын Степан уже на границе стал служить, родную землю берегать. Средний Алёша хлеборобом, знатным комбайнером стал. А младший Иванушка, хоть в сказках Иванушек и дурачками называют, самым способным в семье был, самым умным, мечтал учёным стать. Так бы счастливо и жила Мария Ивановна со своими сыновьями, если бы не война, светлым солнечным утром напали на нашу родину фашисты. Солнце заволокло дымом, засыпало пеплом поля. Реки помутились от крови и слёз. Первым встретил фашистов пограничник Степан. Он тогда на посту с товарищем стоял. Видят, идут несметные полчища фашистов, будто тучи саранчи. Залегли Степан с товарищем за камень и давай по фашистам стрелять. Стреляли, пока патроны не закончились, не вышли, а потом поднялись во весь рост и, ну, штыками колоть. И погибли в неравном бою, как богатыри. Узнала мать о гибели Степана и засеребрилась в её косе седина. Поблёкли глаза от слёз. Снарядила она на войну второго сына, Алёшу. Стал Алёша танкистом. Храбро продрался, но удалось фашистам поджечь Алёшин танк. Бросились наши солдаты к горящему танку, чтобы Алёшу спасти, а танк пустой. Нет там Алёши. И куда делся, неизвестно. Пришло матери письмо, что пропал её второй сын без вести. Совсем серебряной стала ее коса, совсем блеклыми глаза, будто вся их синева слезами вышла. Собрался на войну младший и Ванушка, его черед. До зорьки поднялась мать, хлопотала у печи и спекла из ржаной муки каравай хлеба. А как надел Иванушка солдатскую шинель и стал прощаться с матерью, подала она ему каравай и сказала, «Народ тебя, Иванушка, и оденет, и накормит, а всё ж возьми материнский хлеб на самый крайний случай!» Взял Иванушка в руки каравай, бережно разломил пополам. Одну половину матери вернул, вторую обернул в чистую холостину и положил в свой мешок. Поцеловал мать и шагнул за порог. С этого-то места и начинается рассказ про солдата Ивана. Глава первая, в которой рассказывается о том, как Иван жар-птицу поймал. Однажды Ивана вызвал к себе генерал. Начистил Иван сапоги, поправил ремень на гимнастерке. Хоть и война, а солдат всегда должен быть аккуратным, подтянутым. Явился к генералу. Здравие желаю, товарищ генерал. Здравствуй, Иван. Слышал я о твоем старшем брате, пограничнике Степане. Героем был Степан. Воевал я вместе с твоим средним братом, танкистом Алёшей. Героем был Алёша. Теперь и для тебя дело есть трудное и опасное. Скоро начинаем наступление. Нужно языка добыть. Только не простого фашиста, а жар-птицу, фашистского офицера, чтобы побольше знал и побольше рассказать мог. Слушаюсь, товарищ генерал! «А ты не спеши с ответом, Иван. Подумай, может, на смерть идёшь». «На то я и солдат, своим старшим братьям брат», — ответил Иван. Стал он готовиться к походу в фашистский тыл. Попросил у старшины мешок, положил туда верёвку, четыре десятка гвоздей да четыре дощечки. Удивился старшина такому снаряжению. «Но что? Да зачем? Спрашивать не стал». Сам генерал приказал выдать Ивану все, что не попросит. Надел Иван пестрый маскировочный халат, чтобы не так заметным быть. Взял автомат, положил краюшку материнского хлеба за пазуху и, как солнышко село, попрощался с товарищами. Через линию фронта нелегко пробиваться. Всюду фашистские глаза да фашистские уши. Пули свистят. Мины рвутся. Надо то проползти, как ящерица, то взлететь по птичьи, то падать на землю камнем, то замирать деревом. Но прошёл Иван через фронт невидимым, неслышимым, будто тень от облачка через поле. К рассвету на дорогу вышел, огляделся. Кругом еле могучие стоят глушь. А дорога наезжена, самое подходящее место для засады. Достал Иван из мешка гвозди, дощечки, до да веревочку, набил гвоздей в дощечки так, что дощечки колючими как ежи стали. Связал ежиков веревочкой в цепочку, грязью вымазал, чтобы не белели, разложил аккуратно в траве на обочине. А веревочку через дорогу протянул. Сам в кустах спрятался. Сидит, ждет. Конец веревочки в руках держит. Загремел по дороге фашистский танк. Пропустил его Иван мимо. Не про меня добыча. Протарахтел тяжелый грузовик с бревнами. И это не для меня. Показалась из-за поворота легковая машина. Черным лаком блестит. Насторожился Иван. Уж не в этой ли машине жар птица сидит? Потянул за веревочку, из травы послушно выползли четыре ежика и легли поперек дороги. Наехал на них автомобиль, трах-трах лопнули шины. Выскочили из автомобиля двое фашистов. По-своему по-фашистски ругаются, а за ними третий показался. Над губами тонкие усики, фуражка высокая, погоны блестят. «А ты-то мне, господин жар и нужен!» – подумал Иван. Выскочил из кустов, поднял автомат. «Та-та-та-та-та!» Два фашиста свалились, как подкошенные. Скомандовал Иван офицеру. хэнде Руки вверх!» Офицер побледнел, залопотал что-то, схватился за кобуру, стал пистолет вытаскивать. Нахмурился Иван. «Нехорошо, господин жар-птица!» Стукнул офицера легонько по голове кулаком. Тот и рухнул на землю без памяти. Сунул Иван офицера в мешок, завязал веревкой. Машину поджег, чтоб больше на ней фашисты не катались. Взвалил мешок на плечо и скрылся в лесу. Ночью линию фронта перешел и явился к генералу чуть живой от усталости. Положил перед ним мешок, развязал. «Ваше приказание выполнил, товарищ генерал!» Раздобыл жар-птицу. Вылез фашистский офицер из мешка, злой, как собака побитая. На Ивана даже не глядит. Похвалил генерал Ивана. «Проси, — говорит, — любую награду за подвиг». Вытянул Иван руки по швам, отдал генералу честь. «За доброе слово спасибо, товарищ генерал! А награды мне никакой не надо. Я для народа, для родины жизни не пожалею». «Служу Советскому Союзу!» Вернулся Иван к своим товарищам, а те глядят на него и головами качают. «Чего вы на меня так смотрите?» «Да ты вроде бы даже вырос, длиннее стал!» «Чепуха!» — говорит Иван. «Это только в сказках, не по дням, а по часам растут!» «А ну-ка, давай помиримся!» — предложил один солдат Николай. «Мы с тобой в строю рядом стоим!» Вроде одного роста. Стали Иван и Николай спинами друг другу. Что за чудеса! Иван на целую голову выше стал! Вот тогда, выходит, ты не по дням, а по делам растешь, засмеялся Николай. А может, ты и есть Иванушка из сказки? Нет, сказал Иван, я не из сказки, я обыкновенный Иванушка. Достал он из-за пазухи холстину с краюшком материнского хлеба. развернул, а краюшка свежая, будто сейчас из печи. Подивился Иван, задумался, мать вспомнил, а товарищем ничего не сказал про хлеб. Ещё засмеют, что краюшка вдруг свежей показалась. Глава вторая, в которой появляется фриц рыжий лист. А в это время у фашистов началась паника. Тревожно звенели телефоны, мчались во все стороны связные, искали пропавшего офицера. Офицер-то и в самом деле оказался не простым, а самым любимым адъютантом фашистского фельдмаршала. Сам фельдмаршал лежал на походном диване в своем походном кабинете, и дело хватался за обмотанную мокрым полотенцем голову и визгливым голосом причитал «Где же мой любимый адъютант? Найди сейчас же моего любимого адъютанта! Я не могу воевать, когда пропадают мои любимые адъютанты!» Тут возник возле его походного дивана начальник разведки и контрразведки. Он всегда появлялся и исчезал бесшумно, как змея. Фельдмаршал вздрогнул. «Опять вы меня напугали!» Начальник разведки и контрразведки согнулся пополам. «Прошу прощения!» «Ну, нашли, наконец, моего любимого адъютанта!» Начальник разведки и контрразведки свернулся в клубок. Только голова его длинная и лысая осталась торчать из воротника мундира. «Нашли!» ответил он печально. «Но, господин фельдмаршал, вашего любимого адъютанта не вернуть, он у русских». «Что?» – завизжал фельдмаршал так, что звякнули стекла. Начальник разведки и контрразведки спрятал голову в воротник мундира. «Его захватил русский солдат по имени Ифан!» Фельдмаршал вскочил, затопал ногами. «Поймать! Расстрелять! Повесить!» Начальник разведки и контрразведки вытянулся и стал похож на длинного-длинного червяка. «Слушаюсь, господин фельдмаршал!» Он хлопнул в ладоши, и в комнату вошел рыжий солдат, похожий на обезьяну. У солдата были кривые ноги и длинные руки, заросшие шерстью. Обычно у рыжих людей много веснушек, Это солнышко метит их за то, что волосы у них золотистые, как солнечные лучи. А у этого рыжего фашиста лицо было бледным, без единой веснушки. Солнце не любило его. Звали фашиста фрицем. Но зато он был очень жестоким, хитрым и коварным. Его прозвали Фриц-рыжий лис. Фриц! — важно сказал начальник разведки и контрразведки. — Сам господин фельдмаршал приказывает тебе не знать покоя ни ночью, ни днем и словить, расстрелять, пофесить русского солдата Ивана. Фриц Рыжий Лис топнул ногой, поднял руку и крикнул «Хой! Вперед, мой любимый храбрый Фриц!» — с чувством сказал фельдмаршал. И Фриц отправился ловить Ивана. Глава третья, в которой фашистский танки идут в наступление, а Иван попадает в беду. Целую неделю Фриц Рыжий Лис околачивался на передовой. Сидел в окопах, лежал в воронках, ползал по кустам, все высматривал да вынюхивал, все прикидывал, как бы заманить Ивана в ловушку. А через неделю пришел к начальнику разведки и контрразведки. «Придумал, господин начальник! Бросим в наступление танки и побольше автоматчиков! Пусть они прорвутся к русским в тыл, а я с ними пойду! Окружим русских, поймаем фада!» Так и сделали. Перед рассветом двинулись танки в атаку. Залязгали гусеницами, загремели пушками, защелкали пулеметами. На танках автоматчики и фриц рыжий лис с ними. А Иван и его товарищи в это время спали. И вдруг тревога, тревога! Вскочили солдаты. Секунда и надеты сапоги. Вторая — шинели и каски. Третья — автоматы в руках. А Иван впереди всех. «Танки!» — протяжно крикнул наблюдатель. содержать их надо, ребята!» — сказал лейтенант. «Командир взвода!» «Давайте гранаты!» – обернулся Иван к товарищам. Взял протянутые ему гранаты, связал вместе и со связкой гранат пополз навстречу первому танку. Страх живет в любом человеческом сердце, даже в сердце храбреца. Но трус поддается страху, а храбрец никогда злобно, будто зубы чудовища лязгали гусеницы танка. Фашистские пули расклёвывали землю, но когда до фашистского танка осталось всего несколько метров, Иван приподнялся и бросил под его гусеницу-связку гранат. Танк завыл, завертелся в бессильной ярости и вспыхнул. Спрыгнули с танка автоматчики, а с ними фрейцеры и желез. «Вперёд!» – закричал он. «Вперёд!» а сам заметался между танками в поисках Ивана, он был уверен, что Иван где-то здесь, среди самых храбрых храбрецов. А Иван распластался на земле, раненый осколком. Силы его убывали. Он с трудом поднял голову, чтобы попрощаться с голубеющим небом и зеленой травой. Увидел товарищей, которые ползут навстречу другому танку. прижал слабеющей рукой к сердцу краюшку материнского хлеба и уронил голову на сырую от утренней росы землю. Уж второй танк вспыхнул, третий, четвертый. Несколько раненых солдат лежали на земле. Фриц Рыжий Лис приказал схватить их всех, Если даже Ивана и не окажется среди пленных, можно выпутать у раненых, где Иван и где его искать. Автоматчики схватили раненых солдат и уволокли в свои окопы. Так Иван и его четверо товарищей попали в беду. Глава четвертая, в которой фриц Рыжий Лис рано радуется. заперли пленных в подвале разрушенного дома, у дверей и окон поставили часовых, и даже наверху, в комнате с выбитыми рамами, посадили автоматчика. Он стучал на сквозняке от холода зубами. Боялись, что раненые советские солдаты как-нибудь умудрятся разобрать потолок и сбежать. А Иван, Николай и трое других раненых разорвали рубашки на полосы, перевязали друг другу раны. Потом тесно прижались друг к другу, чтобы теплее было, и стали думать, как бы вырваться из плена. Очень хотелось пить и есть. Иван нащупал за пазухой краюху материнского хлеба, и снова хлеб показался ему мягким «Может, это и есть крайний случай?» – думал Иван. «Может, время разделить краюшку на пять долек и съесть?» Но тут пришли за ними автоматчики и повели на допрос. В углу пустой комнаты за кухонным столом сидел фриц рыжий лис. Он немного трусил, поэтому вдоль стен поставил автоматчиков. Они готовы были в любое мгновение начать стрельбу. «Глядите, ребята, сколько почёта!» Усмехнулся Иван. «Молчать! Не расковаривать!» — крикнул Фриц, рыжий лис. «Кто есть из вас Ифан?» Пленные не отвечали. Фриц, рыжий лис, нахмурился. «Я спрашиваю, кто есть Ифан?» «Мало ли, что ты спрашиваешь, а мы отвечать не будем. Ты сперва нас накорми и напои, а уж потом и спрашивай». Спокойно сказал Иван и подмигнул товарищам, которые поддерживали его под руки. Если бы Иван твёрдо стоял на ногах, фриц Рыжий Лис сразу угадал бы, что он и есть Иван по росту. Ведь когда Иван подбил фашистский танк, он стал ещё выше. «Накормить? Напоить!» – выпучил глаза фриц Рыжий Лис. «А что?» – сказал Николай. «Не худо было бы сейчас похлебать чей-то!» «И помять бы ложка кашу!» – продолжал его сосед. «И запить бы чайком!» – откликнулся третий с перевязанной головой. «В прикуску или в накладку?» – спросил Иван. «В прикуску!» – закончил четвертый, который заикался от контузии. Они были слабы и голодны, а... Но у них еще хватало сил поиздеваться над сытым фрицем. А фриц-рыжий лис был жестоким, хитрым и коварным, но не отличался умом. Он не понял, что раненые пленные издеваются над ним. И фан-клуб, подумал он, накормлю его, напою, а он раскиснет. Тут я его схвачу и пофешу. И Фриц, рыжий лис, велел принести пленным поесть. Щей, конечно, фашисты варить не умели. И каша у них была сухая, из краденого пшена. Вместо чая чуть тепленькая водичка. Но голодные солдаты, не торопясь, принялись за кашу. «Давно не видел такого дурака, как этот рыжий», сказал Иван товарищем, облизав ложку. «Что ты там промочишь?» — спросил фриц рыжий лис из своего угла. — Спасибо, говорю, за угощение. — А, ну, поели, попили, теперь отвечайте, кто из и Фан? А после обеда у нас тихий час полагается, — сказал Иван. Фриц рыжий лис чуть не подавился собственным языком. Понял, что провели его русские. Не надо было их кормить, надо было голодом уморить. «Всех по одному повешу!» — заорал он, ткнул пальцем в Ивана, как в самого слабого. «Хватайте этого!» Бросились автоматчики к Ивану, схватили, поволокли к двери. «Стой!» — крикнул Николай. «Погоди! Так всех и перевешаешь!» «Так всех и перевешаю!» — сказал Фриц, рыжий лис. «А ежели я тебе Ивана выдам, только одного Ивана повесишь?» «Только одного Ивана!» «А тебе награда! Будешь жить, не тужить! Денег тебе дадим, в Германию поедешь! А там молочные реки текут в кисельных берегах, и острова на тех реках из манной каши с изюмом!» Быстро-быстро забормотал фриц рыжий лис и закатил глазки, показывая, как хорошо там будет. «Ладно, выкатывай свои глаза обратно», — сказал Николай. «Гляди, я Иван». И он шагнул вперед. А, -а, а Взвыл от радости фриц рыжий лис. «Попался!» «Да врет он!» Сказал сосед Николая. «Киселя, ему шибко захотелось!» «Я Иван!» И тоже шагнул вперед. «Нет, Иван — это я!» Сказал третий солдат с перебинтованной головой. «Я и, и Иван — это уж точно!» Шагнул вперед контуженный. «Все врут!» Весело сказал Иван. «Все знают, что Иван — это я!» Тут Фриц рыжий лис, чуть не заплакал от досады, схватил графин с водой и опал, бац! Один из автоматчиков, что близко от фрица стоял, испугался и пальнул из автомата в потолок. Посыпалась штукатурка. В ответ за окном стрельба началась. Фриц, рыжий лис, съежившись под стол, полез спасаться. Тут Иван сшиб с ног фашиста, который его за руку держал, вырвал у него автомат, выбил ногой оконную раму, выглянул наружу. А все фашисты попрятались кто куда, только пули свистят, — крикнул Иван товарищем. Вакошка, прорвемся! Налетели они на автоматчиков, отняли автоматы и с автоматами в руках выскочили вслед за Иваном Вакошка. Увидел их какой-то фашист, каску руками закрыл от ужаса, да как зарёт истошным голосом: "Русские штаб схватили!" Тут паника еще больше поднялась, совсем фашисты обезумели. Полят куда попало, а Иван повёл товарищей к лесу. Бегут солдаты, торопятся, и про раны свои забыли, потому что нет для человека ничего дороже свободы. А фриц, рыжий лис, вылез из-под стола, трясётся, подбежал к окну и закричал. «Победа! Победа! Перестаньте стрелять! Русские уже утрали!» Тут только перестали фашисты стрелять. Кто жив остался, из щелей выползли, как тараканы ночью. Обнимают друг друга, поздравляют, будто и в самом деле в сражении врага победили. Прикатил начальник разведки и контрразведки. Спрашивает, что тут за стрельба у вас пыла?" Фриц Рыжий Лис правду не стал говорить. Неприятности не оберешься. Решил схитрить. «Напали русские! Пленных отпевали! Мы храбро сражались! Сто их солдат! Нет, двести солдат убили! Где же убитые? Русские своих убитых с собой унесли!» — соврал фриц Рыжий Лис. За этот беспримерный подвиг фрица Рыжего Лиса и того автоматчика, который первый с испугу стрельбу поднял, Когда графин разбился, наградили железными крестами. «Ак и Фан Ифан?» – спрашивает начальник разведки и контрразведки. «Ифан, господин начальник, далеко не уйдет. Кругом колючей проволока! Ее супами не перекрысешь!» И фриц Рыжий Лис прихватил с собой собак и автоматчиков и бросился в погоню. Глава 5. которой и колючая проволока – не преграда. Иван и его товарищи между тем шли и шли без передышки, поддерживали друг друга, молчали, чтобы силы не тратить на разговоры. Впереди показался просвет, лесная вырубка – а вдоль вырубки тянулись густые сети колючей проволоки в несколько рядов. Подошли, попробовали подползти под проволоку. Невозможно. Перерезать? Нечем. Приуныли солдаты. А уж собачий лай слышен. Погоня приближается. Оглядел Иван проволоку, подумал и говорит. «Всё равно пройдём». И навалился на проволоку грудью, впились в его тело колючки, стиснул Иван зубы. «Переходите!» — говорит. «На ту сторону по мне переходите!» Один за другим пошли товарищи по спине Ивана. Ещё больнее впились колючки в его тело. Четвёртый солдат спрыгнул на ту сторону проволоки, а Иван лежит и двинуться не может. собачий лай уже совсем рядом. слеза, Иван, не могу, держит колючки. в лес уходите скорее. без тебя не уйдем, сказал Николай. легли товарищи на землю, автоматы на изготовку взяли. аха, кричит из кустов Фриц, рыжий лис, попался, Иван, теперь не уйдешь, хватайте его. Выскочили из лесу собаки. Одна собака подпрыгнула, ухватила за Иванову штанину. «Что ж, так и ждать, пока собаки ноги отгрызут!» Сердито подумал Иван и рванулся из последних сил. «Не выдержали колючки, отпустили!» Свалился Иван прямо к товарищам. Фриц, рыжий лис, даже тяфнул по собачье. «Стреляйте!» — кричит. «Вы Поднял автомат и сам выстрелил Ивану прямо в грудь. Выстрелил и видит, как пули от Ивановой груди отскочили. Не знал он, что за запазухой у Ивана возле самого сердца краюшка материнского хлеба лежит. Стала она в тот миг крепче брони. и смертоносные пули отскочили от нее, как сухие горошинки. Пока Фриц-рыжий лис моргал глазами от удивления, Иван и его товарищи скрылись в кустах. Заметался Фриц возле колючей проволоки. «Под проволоку не подлезть, перерезать ее нечем!» — крикнул автоматчиком. «Железный крест тому, кто на проволоку ляжет, как и фан!» «Куда там? Даже собаки хвосты поджали!» Глава шестая, в которой у Ивана появляются новые друзья. Солнце село, темно стало в лесу, тихо. Иван поторапливает товарищей. Шли долго, потом под ногами захлюпало. Болото, утонуть можно. Придётся подождать рассвета, вздохнул Иван. Отыскали солдаты сухое местечко под деревом, да так и повалились от усталости. А контуженный тихо сказал С -с «Сейчас бы по -по поесть чего». Да, откликнулся Иван, еще спасибо рыжно кормил. Все заулыбались, хотя очень устали и раны болели. Нащупал Иван краюшку за пазухой, вздохнул «Нет, не крайний еще случай». «Ягод можно поесть, воды напиться, давайте спать по очереди, я первый посторожу». Задремали товарищи, а Иван глаз не смыкает, слушает, как лес шумит. Под утро зашептались деревья, вершины их первыми видят, как небо светлеет, и всему лесу говорят об этом. Потом птицы загомонили, стали с утренней зорькой здороваться». «Пора товарищи будить», — подумал Иван. Только он хотел сказать подъем, как неподалеку ветка хрустнула. «Не под птицей, не под зверем, под человечьей ногой», — поднял Иван автомат. «Полож автомат, не болой, сказал кто-то строгим басом. «Кто такие? А ты кто?» — спросил Иван громко, чтоб товарищей разбудить. «Не вижу тебя». «А чего он на меня смотреть? Может, я тень от дерева? Может, роса на траве? Пятеро вас?» «Ну, не ну не запрягал. Как тебя в школе учили отвечать-то? Да, нас пятеро!» Проснулись товарищи Ивана, ворочают головами со сна, не поймут, с кем это Иван разговаривает. «А вы часом не пять ли Иванов, что вчера переполох наделали?» – спросил Бас. «Где переполох? Какой?» – притворился Иван. «Не по-вашему ли следу собаки идут?» «Да что ты всё спрашиваешь? Сам ответь, кто ты такой!» «А не то...» Иван снова сердито вскинул автомат. ай ой ой ой яй Опять балуешь! Чудак-человек!» «Ведь мне-то вас лучше видать! Я-то вас скорее перестрелять могу!» Опустил Иван автомат. «Твоя правда! Выходи на свет! Может, столкуемся?» «Ну, гляди, не испугайся!» — сказал бас. Дрогнули кусты, и вышел из них маленький сухонький старичок, борода седая... Усы табака жёлтые, на ногах сапоги высокие, на голове шапка-ушанка, за плечом охотничье ружьё двухстволка. О, видели Иван и его товарища-старичка, засмеялись. Ого, ага", прогудел старичок густым басом. «Не боитесь, значит, храбрые!» «Здравствуй, дедушка!» – сказал Иван. «Как тебя звать, величать?» «Откуда идёшь? Что в лесу позабыл?» «Зови меня, дед лет, не ошибёшься. Откуда иду, отсюда не видать. А потерял я в лесу добрых молодцев, ни сморчков, ни строчков, а лесных боровичков. А вы кто будете? Далеко ли собрались?» «Солдаты мы», — сказал Иван. «Попали фашистам в лапы, да вот ушли. Идём солнцу навстречу». «Ясно-понятно, очень приятно. Вас-то я и жду», – пробасил дед Столет. «Откуда ж ты про нас знаешь?» – удивился Иван. «По радио передали, по-фашистскому, чтобы все части ихние выставили дозоры и засады, ловили пятерых русских Иванов, которые будут к фронту пробираться, а мы партизаны». Вот меня с добрыми молодцами послали вас перехватить и в отряд припроводить, в наш, в партизанский. А где ж твои добрые молодцы? Все здесь, — ответил дед. Сунул два пальца в рот, да как, свистнет. Дрогнули кусты вокруг, и вышли из них двенадцать добрых молодцев, усатые и безусые, «Один другого статнее!» «Вот мои добрые молодцы, внуки мои и правнуки!» Гордо сказал дед Столет. «Однако пора от собак уходить!» Хотел Иван с земли подняться, не смог, ослабел, и товарищи его встать не могут. Подошёл к Ивану самый молоденький из молодцев, ловко перевязал его раны, а руки у молодца маленькие и белые, будто девичьи. Глаза синие, большие, ласково глядят из-под длинных ресниц. «Спасибо!» — сказал Иван. «Как звать тебя, паренек?» Покраснел паренек, отвел глаза, да и ответил. Алёнушкой. «Нынче все воюют!» — строго сказал дед Столет. «Старые, малые, ребята и девчата». «Весь народ!» и скомандовал. «Берите гостей под руки и в путь!» Взяли партизаны солдат под руки, помогли им на ноги встать. Двое самых высоких Ивану плечи свои подставили. «Оперся на них Иван!» Партизаны рядом с ним маленькими показались, будто молодые дубки рядом с могучим дубом. «Здоров!» – вымахал! – с уважением сказал дед Столет и голову запрокинул, чтобы Ивану в лицо глянуть. «Он у нас как в сказке, не по дням, а по делам своим растет», – сказал Николай. Повёл дед столец солдат через топи болота, Через ручьи и речки, лесами до да перелесками, Повёл тропинками нехоженными, кочками неприметными, Где ни пешему, ни конному дороги нет, И привёл в партизанский лагерь. Глава седьмая, в которой мы будем радоваться вместе с Иваном. Собрались партизаны вокруг солдат. Накормили, напоили, расспрашивают. Потом дед Столет говорит. «Сейчас я вас, командир, представлю только так. Лицо его увидите, не удивляйтесь и виду не подавайте. Лицо у него обожжённое, и он своего лица не знает, потому что мы все зеркала в лагерь попрятали». Спустились солдаты вслед за дедом в штабную землянку. В землянке тепло, в печке дрова потрескивают. За самодельным столом сидит человек в военной гимнастерки. Лицо у него все в шрамах от ожогов и руки в шрамах. «Здравствуйте, товарищи!» – сказал человек. «Вы и есть пять Иванов, за которыми фашисты охотятся?» «Знать крепко вы им насолили». Показался Ивану голос будто знакомым. «Насолить не насолили, а уйти средь бела дня так ушли». «Ишь как!» — засмеялся партизанский командир. «Так запросто и ушли». И смех показался Ивану знакомым. Где же он его слышал? «Запросто, не запросто, а стрельба была», — отвечает. А сам в командиров всматривается И командир на Ивана глядит внимательно. «А стрельба, говоришь, была?» И по лбу ладонью провёл. И жест этот тоже знакомый был. Дрогнуло сердце у Ивана. Шагнул он к командиру. «Алёша!» — сказал тихо. «Алёша, брат!» — командир к Ивану. «Иванушка!» Обнялись братья и замерли. И все, кто в землянке был, замерли. Даже дрова в печке потрескивать перестали. Так постояли братья в тишине, может, минуту, а может, час. Кто-то всхлипнул, дед ста лет глаза бородою тёр, и все тихонько из землянки вышли, оставили братьев одних. Алёша рассказал, как выскочил из горящего танка и отполз в кусты, как нашли его внуки деда Сталета, принесли в свою деревню, спрятали, выходили. Стали вспоминать они старушку-мать, места родные, старшего брата своего Степана. А потом Алёша спросил, «Скажи мне прямо, Иван, очень у меня страшное лицо». «Лицо как лицо, обгорело и немного, и без бровей проживешь!» Улыбнулся Алёша. «Все зеркала от меня в лагере попрятали, а я в ковшик с водой гляжусь, к новому своему лицу привыкаю». Тут кто-то тихонько постучался в дверь, и обожжённое Алёшино лицо вдруг преобразилось, разгладилось, и глаза засияли ласково. «Входи!» – сказал Алёша. Дверь отворилась, и вошла Алёнушка с котелком в руках. «Обед принесла, товарищ командир!» Голос у Алёнушки, как колокольчик. Поставила Алёнушка на стол котелок, ложки, хлеб, соль. «Спасибо, Алёнушка! Садись с нами!» – пригласил Алёша. Алёнушка ломаться не стала, присела к столу. Тут достал Иван из-за пазухи краюшку, положил на стол. «Вот!» Мать этот хлеб испекла, на крайний случай. А хлеб теплый, будто сейчас испеченный, и пахнет от него ржаной мукой, парным молоком и лаской материнских рук. Склонился над краюшкой Алёша, и страшные шрамы от ожогов на его лице будто стали незаметнее. Поцеловал он краюшку, смахнул с глаз непрошенную слезу и сказал... Дорогая память, береги, брат, до крайнего случая. Глава восьмая, в которой Иван и Фриц рыжий лис побывают у фельдмаршала. До первого снега гостили солдаты у партизан. Поправились, окрепли, стали в путь собираться, на фронт свою часть искать. Как раз в это время наши войска на фронте начали большое наступление. Забегали фашисты, засуетились, стали свои части с места на место перебрасывать, операцию «Кулак» готовить, чтоб наступление остановить. Получил командир партизанского отряда Алёша приказ разведать, что это за кулак, велик ли и где его собирают. Позвал Алёша Ивана. «Не хотел я тебя отпускать, Иванушка». «Да видно, не удержишь солдата в лесу, как сокола на ниточке. Идите к своим на фронт. Деда Сталета даю вам в проводники. Только сперва разведайте, что за кулак фашисты готовят, велик ли и где его собирают». «Ясно?» – ответил Иван. «Эти сведения лучше всего в самом фашистском штабе добыть, в городе Инске». Быстренько собрались солдаты в дорогу. Попрощались с партизанами, поблагодарили за теплоту и ласку. На вторые сутки привёл Дед лет солдат к городу Инску. Оставил их в овражке, а сам пошёл в город с подпольщиками связаться. Вернулся Дед, когда уже темнеть начало. С ним пришла девушка, укутанная в старенький серый платок. Лица её солдаты не разглядели. «Вот, познакомьтесь!» «Это товарищ Варя», — сказал дед. Солдаты пожали девушке руку. «Я вас поведу соблюдать полную тишину», — прошептала товарищ Варя. «Фашисты стреляют без предупреждения. Все пропуска отменены. Да. В городе сам фельдмаршал со своим штабом расположился в школе. К школе снаружи подхода нет. Все опутано колючей проволокой, кругом часовые с собаками». «Дело плохо», — сказал Иван. «Плохо, да не очень. В городе я вас передам другому товарищу. Он все городское подземное хозяйство знает, как собственную квартиру. Спуститесь с ним под землю в люк и по трубам доберетесь до двора школы». «А я вас тут буду ждать», — сказал дед Столет. «Хорошо», — откликнулся Иван. «Если к завтрашнему вечеру не придем, «Иди обратно в отряд. Скажи Алёше, пусть другую разведку посылает. Не медлит. Прощай!» Двинулись солдаты вслед за товарищем Варей. Перелезали через заборы, прокрадывались тёмными дворами, прижимались к стенам домов. Товарищ Варя в тёмном подъезде передала их другому подпольщику, усатому. Усатый сказал, «Спустимся в люк выходить на улицу по одному». Иван сел на землю, опустил ноги в люк, нащупал ступеньки прутьев и стал спускаться. Трубам не было конца. Солдаты проползли всего три квартала. А им показалось, что они пересекли по трубам весь Инск. Наконец, Усатый остановился. «Кажется, здесь». С трудом удалось открыть крышку люка. Она оказалась заваленной школьными партами. Усатый осторожно забрался на гору парт, внимательно осмотрел двор. Часовых нет. В нескольких окнах школы, несмотря на ночь, горел свет. Иван дал товарищам знак, чтобы остановились, а сам пополз к зданию. Большой рост позволил ему заглянуть в окна второго этажа. Вероятнее всего, именно там мог находиться кабинет фельдмаршала. За одним из окон он увидел того самого рыжего фашиста, который допрашивал их, когда они попали в плен. «Рыжий» стоял на вытяжку перед креслом с высокой спинкой. Начальник рассветки и контр -рассветки донёсся до Ивана голос через открытую форточку. «Толошил мне, что ты поймал Ивана, потом упустил Ивана, потом опять поймал Ивана. А оказывается, ты снова упустил Ивана. Как это понимать? Может быть, мне повесить вместо Ивана тебя?» «Это было бы неплохо», – подумал Иван. «Господин фельдмаршал, я клянусь, я клянусь!» От страха, выстукивая дробь зубами, воскликнул фриц Рыжий Лис. Не не нужны твои клятвы, мне нужен Ифан, который украл моего любимого адъютанта!» «Тебя насыпают Рыжий Лис, а ты, оказывается, просто Рыжая Курица!» «Лис!» — Лис! — простучал зубами Фриц. — Рыжий Лис! — Если ты, наконец, не поймаешь Ифана Шифова или мертвого, я собственноручно у тебя пороть моим любимым ремнем с пряжкой до тех пор, пока ты из Шифова не превратишься в мертвого! Фриц Рыжий Лис еще громче забил дробь зубами. Хотел снова поклясться, но слова застряли в горле. «Ты меня поишься!» «Это хорошо!» «Выпей сказал фельдмаршал. Фриц, рыжий лис, трясущимися руками схватил со стола стакан и выпил из него залпом. «Финафат!» прихрипел он. «Я непременно на этот раз поймаю Ивана, господин фельдмаршал. Он наверняка пойдет в разведку. Раз вы начали передвижение войск, разрешите только всклинуть на карту, чтобы знать, в каком именно районе вы составите кулак. Там-то я и поймаю Ивана!» «Как бы не так!» – подумал Иван и насторожился. «Достань-ка карту сейфа. Вот ключ. Фриц рыжелис ушел вглубь комнаты и тотчас вернулся с коричневой папкой в руках. Сокройте форточку, тует, приказал фельдмаршал. Фриц рыжелис подошел к окну, Иван отпрянул в сторону и прижался к стене. Хлопнула форточка. Больше ничего не было слышно. Иван вернулся к товарищам и рассказал им все, что видел. Решили установить за окном наблюдение. И как только свет в нем погаснет, попытаться открыть окно, проникнуть в комнату. Вскоре, наблюдавший за окном, усатый увидел, как фельдмаршал встал с кресла, прошелся по комнате и начал расстегивать мундир, снял его. Потом свет погас. Усатый спустился к товарищам. Он лег спать в этой комнате. «Тем лучше!» — сказал Иван. — У него ключ от сейфа. — А может, самого фельдмаршала утащить? — предложил Николай. — Хорошо бы. Да только как ты его потащишь по трубам такого толстого? А другого пути нет. Решили ограничиться картой. Прождали еще час. Во дворе было тихо, только где-то за домом изредка побрехивали собаки. Иван снова со всеми предосторожностями подполз к стене под окном. Следом подползли Николай и Усатый, подставили спины. Иван забрался на них, открыл форточку, просунул руку, нащупал шпингалеты, легонько нажал на раму, окно открылось. Фельдмаршал спал на своем походном диване. Почувствовав холод, он натянул пуховое одеяло на голову. Иван осторожно влез в окно, бесшумно подошел к висящей на спинке стула одежде, пошарил в карманах, нашел связку ключей, открыл сейф, достал из него коричневую папку с картой и другие документы. Потом написал на клочке бумаги огрызком карандаша: "Привет рыжему Иван". Положил эту бумажку в сейф. Закрыл замок, водворил ключ обратно в карман фельдмаршалских штанов, вылез наружу и прикрыл за собой окно. Обратно пробирались тем же путем. Попрощались с усатым. Товарищ Варя вывела солдат за город. Дед Столет очень обрадовался, когда увидел их живыми и невредимыми. Зашедшее солнце застало солдат в пути. Они шагали лесной тропинкой. Впереди дед 100 лет. «Интересно, какое будет лицо у фашистского фельдмаршала, когда он проснется?» – весело спросил Иван. Глава девятая, в которой фельдмаршал просыпается. Фельдмаршал проснулся в отличном настроении. Все идет прекрасно, никто не потревожил его сна этой ночью, «Полки фашистской Германии по его приказу собрались в кулак. Наступление советских войск будет сломлено!» Фельдмаршал позвонил звонок. В дверях появился дежурный офицер, щелкнул каблуками. Пожелал доброго утра. Положил на стол сведения о передвижении войск. Фельдмаршал достал из карманов штанов в связку ключей и открыл сейф, чтобы нанести на карту новые данные». Но сейф был пуст. Только на самом дне лежал клочок бумаги. Все еще не понимаю, что произошло. Фельдмаршал взял клочок и прочитал. Привет рыжему, Иван. Какой привет? Какой Иван? Фельдмаршал еще минуту тупо смотрел в темное нутро сейфа. Потом перед глазами его поплыли круги, он зашатался и упал бы, если б не успел сесть на свой походный диван. Все, конец. Если не найдется оперативная карта, он опозорен на всю жизнь. Да и жизни-то останется всего каких-то несколько часов. Его обвинят в измене и прикажут казнить. Фельдмаршал схватился за голову и закачался, тихонько повизгивая. Потом вскочил, нажал кнопку звонка и звонил до тех пор, пока не прибежал испуганный дежурный офицер. «Начальника разведки и контрразведки ко мне! Сейчас же!» Фельдмаршал заходил, пошатываясь из угла в угол. Начальник разведки и контрразведки появился, как обычно, внезапно. будто выполз из щели между досками пола. Фельдмаршал испугался снова, замахал на него руками. Начальник разведки и контрразведки согнулся пополам и произнес свое обычное. «Прошу простить!» «Не прощу!» – завизжал фельдмаршал. Он решил свалить вину за пропажу оперативной карты на начальника разведки и контрразведки. «Не прошу!» – снова провизжал фельдмаршал. «Вот, читайте!» Начальник разведки и контрразведки взял из рук фельдмаршала клочок бумаги и прочел. префет рыжему! Ифан!» «Какому рыжему?» «Какой Ифан?» – недоуменно спросил начальник разведки и контрразведки. «А это фан, Фитне!» «Ночью был вскрыт мой сейф и похищена оперативная карта!» «Вы бедаете разведкой, контрразведкой! Это вы не досмотрели! Это по вашей вине! Я так и толожу! Начальник разведки и контрразведки понял, что его обвинят в измене и казнят. Он свернулся в клубок. «Господин фельдмаршал, не купите! Что прикажете, все сделаю!» «Хорошо! Этот самый Ифан далеко уйти еще не сумел!» Восмите мои самые отпорные войска, закройте все дороги и тропинки, чтобы мышь не прописала, птица не пролетела. Поймайте Ифана, верните карту, я буду молчать. Нет, нашивая тушану, не знает о том, что по вашей, слышите, по вашей вине Ифан похитил оперативную карту. Слушаюсь. крикнул начальник разведки и контрразведки, и как сквозь пол провалился. А через несколько минут поднятые по тревоге отборные фашистские части начали окружать большой район, где шагали наши солдаты вслед за дедом Столетом. Глава десятая, в которой фриц Рыжий Лис видит хвост улетающего самолета. Солдаты остановились отдохнуть на опушке. «Сколько же нам ходу до фронта?» – спросил Иван. «Километров двести, а может и все триста?» – ответил дед Столет. «А карта нашему командованию нужна сейчас, через неделю будет поздно. Да и перехватить ее могут фашисты, наверное, рыщут повсюду». Иван достал из коричневой папки карту и развернул ее, положив на колени. какое сокровище! Все обозначено! Где какие войска вражеские стоят? Где какие укрепления? А через неделю все это может сдвинуться, сместиться!» Дед Сталия только вздохнул. «Человек не птица, по воздуху не перелетит!» «По воздуху неплохо было бы», — прищурился Иван. «Эх, жаль, что я не летчик». «Я в аэроклубе учился. А что?» — спросил Николай. «Самолетом управлять сможешь?» «Смогу». «Так бы сразу и говорил», — обрадовался Иван. И снова склонился над картой. «Вот тут, видите, неподалеку аэродром. Рискнем?» Свернули они с тропинки и... И пошли прямо через лес по пиздорожью. Добрались до того места, где на карте обозначено. Видят, поле огорожено. А в поле самолеты стоят Ушла к шлагбаума часовой. Неподалеку цистерна с горючим. «Дождемся ночи», — сказал Иван. «Недолго уже. Часового уберем. И ходу к самолетам. Хорошо бы фашистов отвлечь». «Я цистерну подожгу», — предложил дед Столетт. «Уйти не успеешь». «А я и не полечу с вами. Мне только проводить вас приказано. Меня внуки и правнуки ждут». «А если тебя схватят?» «Я смерти не боюсь. Стар я, чтобы ее бояться. А погибну, так внуки и правнуки за меня отомстят». Обнял Иван Деда Сталета, «считай нас, дед, своими внуками и правнуками». Как стемнело, поползли Иван и Николай к часовому. Сняли его без шума. Махнул Иван рукой, поджидавшим его солдатам. И метнулись пять теней по полю к самолетам, а одна к складу горючего. Подбежал дед лет к одной цистерне, кран открыл, едко запахло бензином. Чиркнул дед спичку и бросил в бьющую струю. Вспыхнул бензин. Дед еле успел отскочить. Побежал к шлагбауму, чтобы в лес уйти. Да наскочили фашисты, схватили деда. А тут и фриц рыжий выскочил из леса со своими автоматчиками и собаками. «Ага!» – кричит. «Поймали Ифана, теперь не уйдет!» Растолкал он фашистов, подскочил к деду Столету, подергал его за бороду. «А, это не Ифан! Ловите Ифана!» и помчался с автоматчиками и собаками к самолетам. «Скорее! Скорее!» Да только поздно. Один из самолетов побежал по полю, оторвался от земли и взлетел в темное беззвездное небо. Понял фриц рыжий лис, что снова провел его Иван. От злости двух своих лучших собак и пристрелил, закричал, «Заводите мотор, полетим в догонку за Иваном!» Сел фриц-рыжий лис со всеми автоматчиками и собаками в самолет. Завел летчик мотор, взлетел самолет в небо и помчался на полной скорости Ивана догонять. а деда Сталета фашисты допрашивать стали. Только дед Сталет отвернулся, ничего не сказал. Стали его пытать. «Молчит дед Сталет!» Поняли фашисты, что ни слова от старика не добьются. И казнили его лютой смертью, бросили в огонь. Поклонились деду Столету деревья. Поклонились, зашумели и такой ветер своими макушками подняли, что фашисты все на землю попадали. Глава одиннадцатая, в которой из двух самолетов долетает только один. Фашистский лётчик был опытнее Николая. Его самолёт летел быстрее, и вскоре Иван и его товарищи заметили, что их догоняют. Но вдруг из облаков вынырнул самолёт с алыми звёздами на крыльях. Он налетел на самолёт врага. Фашистская машина вспыхнула и стала падать вниз. «Ура!» – закричал Иван. «Нашим лётчикам слава! Зря радуешься!» – нахмурился Николай. – Сейчас он примется за нас. Он же не знает, что мы свои, ведь мы на фашистском самолете. И верно. Краснозвездный истребитель развернулся и стал к ним приближаться. – Жмись к земле! Надо, чтобы он не расстрелял нас, а посадил на свой аэродром. Советский летчик заметил, что фашистский самолет сбавил скорость. Он прижал его к земле и повел на аэродром. Николаю удалось благополучно приземлиться, только у товарищей прибавилось синяков и шишек. Не успели они вылезти из самолета, как их окружили советские солдаты. Рослый старший сержант скомандовал по-немецки «Хэндехох! Да мы русские!» – засмеялся Иван. «Хэндехох!» – упрямо повторил сержант и навел на них автомат. Пришлось поднять руки. Всех пятерых повели в штаб под строгим конвоем. Дежурный младший лейтенант стал допрашивать. «Кто такие?» «Советские солдаты», — ответил Иван. А младший лейтенант засмеялся. «Советские! Как же вы попали на фашистский самолет?» «А мы его увели у врага из-под носа», — объяснил Иван. «Только об этом поговорим после, а сейчас свяжите меня, пожалуйста, с генералом». Дежурный усмехнулся. «А младшего лейтенанта вам мало?» «Товарищ младший лейтенант», – строго сказал Иван, – «нам немедленно необходимо доставить генералу важные документы. Например, какие? Например, свежую оперативную карту фашистского фронта», – пояснил Иван и достал из-под шинели коричневую папку. Младший лейтенант, как только увидел карту, изменился в лице. «Простите, товарищ, не поверил», – сказал он и бросился к телефону. «Ромашку! Разъединяйте всех! Освободите линию! Сверхважный разговор!» В трубке что-то защелкало, загудело. Через минуту младший лейтенант вытянулся. «Товарищ Ромашка! Докладывает дежурное хозяйство Василька! У нас приземлились на фашистском самолете пять солдат. У них важные документы!» «Да! Слушаюсь!» Младший лейтенант протянул трубку Ивану. «Доложите сами!» Товарищ Ромашка докладывает Иван, солдат. «Какой Иван?» – спросила трубка. «Тот самый, который вам жар птицу добывал. Мы похитили оперативную карту фашистского фельдмаршала». «Берите машину, мчитесь в штаб. Я вас жду». «Есть, товарищ Ромашка!» Через два часа генерал принял солдат у себя, обнял каждого и приказал представить к высокой правительственной награде «Служу Советскому Союзу!» – дружно ответили солдаты. А на рассвете над фронтом прошли эскадрильи тяжелых бомбардировщиков и штурмовиков с салыми звездами на крыльях. Они шли громить фашистские части, обозначенные на карте, которую доставил Иван и его товарищи. Глава 12. В которой Иван спасает генерала. Настали радостные дни. Наши войска перешли в наступление. А разве может быть для солдата радость большая, чем бить ненавистного врага шаг за шагом, пять за пятью сметая его с родной земли? Вместе с товарищами бил фашистов и солдат Иван. Он стал ещё больше ростом, ведь рос он не по годам, а по делам. Генерал хотел даже отправить Ивана в тыл. Уж очень хорошей мишенью он был для врагов. Но Иван ответил генералу строго. «Меня пуля в грудь не берет, а спину я врагу не показываю». Ничего не сказал генерал, только рукой махнул. И остался Иван в своей части. Наступая, вышла Иванова часть к реке. Река широкая, глубокая. По утрам тот берег, где фашисты засели, не виден. Туман над рекой висит сырой, клочкастый. Приехал к реке генерал. Стал на противоположный берег в бинокль глядеть. Потом опустил бинокль, задумался. Иван неподалеку в свежевырытом окопе сидел, попросил у генерала бинокль. Любопытно было на тот берег взглянуть. Дал генерал бинокль, стал Иван тот берег разглядывать. Близким он кажется, будто протяни руку и обломаешь веточку с куста. А кусты редкие, листья облетели осень. Вдруг один куст дрогнул и увидел Иван несколько фашистов. Один из них вроде как совсем знакомый. «Ба! Да это же сам фашистский фельдмаршал!» Доложил Иван генералу, что фельдмаршала видел. Глянул генерал в бинокль. и, как руками разводит. В наш сторону и не глядит. Не думает, что мы здесь, в таком широком месте, через реку переправляться будем. А мы его обманем, переправимся. Завтра же на рассвете на том берегу будем, голубчик. Как стемнело бесшумно двинулись к реке саперы. Потащили лодки, понтоны, надувные автомобильные камеры, пустые железные бочки. Все, что могло на воде держаться. Только зорька стала подниматься, солдаты к реке. Кто на лодках, кто на плотах из бочек, кто по понтонам, двинулись к невидимому в тумане противоположному берегу. Пока плыли, оторвался туман от воды и поднялся. Заметили фашисты наших солдат, ударила артиллерия, зарябили воду пулеметной очереди, покраснела речная вода от солдатской крови. Увидел генерал, что туго солдатам приходится, вытащил из кобуры пистолет и сам бросился на зыбкий понтонный мостик. Иван с товарищами следом побежали. Вдруг рядом снаряд громыхнул. Водой Ивана катила, отер рукавом глаза. Глядь, нет впереди генерала. А возле пробитого понтона водоворот фуражку с красным околышком крутит. Нырнул Иван, как был, в шинели, в сапогах, с автоматом в воду. Видит генерала, в течением несет. Схватил за шинель и потащил за собой. Из последних сил рукой греб. Вдруг... Встал ногами на твёрдое дно. До берега далеко, река глубока. А Иван на дне стоит, и вода ему только до подбородка. И чему ж тут удивляться росту Иван высокого? А когда за генералом в реку прыгнул, ещё выше стал. Вынес Иван генерала на берег. А берег уж наш. Выбили советские солдаты фашистов из их укреплений. Остался фашистский фельдмаршал с носом. подхватили генерала-санитары, понесли. Недели через три, когда часть Ивана, громя фашистов, продвинулась далеко на запад, наступила короткая передышка. Солдаты чистились, штопали одежду, отдыхали и вели тихий разговор о том, кто как будет жить, когда окончится война. «Я, — сказал Николай, — вернусь на свой завод, в свой цех. Я очень по работе соскучился. А я, сказал его сосед, тот, который был контужен, когда подбивали танки, я буду учить детей в школе, буду рассказывать, как мы били фашистов, себя не щадя, и какие у нас части служили замечательные солдаты. А я, сказал Иван, учиться буду. Не глядите, что большой, все равно за парту сяду, пускай смеются. Да кто ж над тобой, солдат, смеяться посмеет, сказал тот у дверей. «Не для того мы воюем, чтобы солдат неучим оставался!» Обернулись солдаты на голос, глядят и глазам не верят. Таит в дверях их генерал. Скочили солдаты, вытянулись, улыбаются. «Живой я, живой!» – засмеялся генерал. «Спасибо тебе, Иван!» Шагнул генерал к Ивану, обнял его и поцеловал. Глава тринадцатая в которой Иван получает посылку. Незнакомые люди из разных уголков страны посылали солдатам к празднику подарки. Близилась годовщина Великого Октября. Получила посылки и часть, в которой служил Иван. На одном маленьком ящичке была надпись «Лучшему солдату». Думали, прикидывали. кто лучший солдат в части, и решили отдать эту посылку Ивану. Раскрыл Иван ящичек, а там кисет искусно расшитый, а на нём надпись золотой ниткой «Береги родину пуще глаза». Пошёл кисет по рукам, дивились солдаты вышивки, а когда вернулся кисет к Ивану, раскрыл он его, чтобы высыпать табак. Глядь, а там письмо, и начиналось оно – Теми же словами, что вышиты были на кесете. «Берегите родину пуще глаза, не щадите врага. Я старая женщина, старший сын мой погиб». Средний без вести пропал, младший воюет. Здесь, на Урале, мы сил не жалеем, чтобы тебя, солдат, вооружить. «Одеть, обуть, накормить, бей врага лютого». «Целую тебя, солдат, и благословляю, Марья Ивановна!» Прочел Иван это письмо и заплакал. «Ты чего, Иван?» – спросил старшина. «Да ничего, от радости я. Посылку эту и письмо моя мать послала. Думал, нет ее в живых. Побывал в нашем селе фашист. Сколько не писал ей безответно». А она на Урале объявилась. «Вот, товарищ старшина, счастье какое!» Расправил Иван кесет, положил на пенек, на него письмо, а сверху материнского хлеба краюшку. И хлеб-то опять свежий, и пахнет от него родным домом. А вокруг меня из земли молоденькая светлая травка прямо на глазах выползла. То ли осень за весну приняла, то ли сыну материнский привет передавала. Глава четырнадцатая, в которой снова появляется фриц Рыжий Лис. Храбро воевали Иван и его товарищи. Сколько деревень освободили, сколько городов, и не сосчитать. Всюду люди обнимали наших солдат, руки пожимали, благодарили. Гасли на их пути пожары, отряхивалась земля от пепла, зацветали цветы. Матери гордились своими сыновьями. Но где бы ни воевал Иван, в какой бы город ни входил, тенью за ним следовал фриц рыжий лис. Ту ночь, когда загорелся и упал фашистский самолет, все погибли. И летчик, и автоматчики, и собаки. Только Фриц, рыжий лис, успел выбраться из горящего самолета и перед самой землей раскрыть парашют. Фашиста с такой силой ударило о дерево, что он потерял сознание. Очнулся только на другой день. Но уже ничего не помнил. Никто он... Не откуда, ни как его зовут, только одна мысль все еще вертелась в его помутившейся голове. Надо найти и убить Ивана, надо найти и убить Ивана, надо найти и убить Ивана. Триц, рыжий лис, добрел лесом до деревни, но входить в нее не решился. У него была черная совесть, и он боялся людей солнечного света. Ночью стащил с огородного пугала рваный пиджак и соломенную шляпу и бежать. В лесу переоделся и сам стал похож на огородное пугало. В таком виде, притворяясь глухим и немым, фриц рыжий лис отправился разыскивать Ивана. Люди, с которыми он иногда сталкивался, не знали, что он фашист, жалели его, кормили, дали теплый полушубок и валенки, Они не знали, что под рваным пижаком рыжий глухонемой прячет поганый пистолет с кривым дулом, не знали, что он только и ждет случая, чтобы выстрелить из этого пистолета в Ивана в спину предательски из-за угла. Глава пятнадцатая, в которой фельдмаршалу приходит конец. Ранней весной прорвались наши войска к самому логову фашизма – Берлину. Как быстро не удирал от наступающих советских армий фашистский фельдмаршал со своим штабом, наши солдаты двигались быстрее. И случилось так, что на самых подступах к Берлину фельдмаршал попал в так называемый «котел». Окружили его штаб со всех сторон – Позвал фельдмаршал к себе начальника разведки и контрразведки. «Как вы думаете меня спасать?» Засмеялся начальник разведки и контрразведки прямо в лицо фельдмаршалу. «А никак, господин фельдмаршал, мне бы самому ноги унести!» Побледнел фельдмаршал, завизжал своим бабьим голосом. И смена Я прикажу вас расстрелять!» «Руки короткие! Приказывать-то некому! Фон ваши солдаты в плен русским сдаются, погибать не хотят!» «Тогда я вас сам расстреляю!» – закричал фельдмаршал и схватился за пистолет. «И с тем и до свидания!» Прошипел начальник разведки и контрразведки. «Я себе, если в буду, новых хозяев найду, поумнее вас!» И исчез, как сквозь землю провалился. Тут неподалеку стрельба началась. Перепугался фельдмаршал, скинул свой мундир с крестами, снял с убитого фашиста форму простого рядового, еле-еле на себя напялил. «Ничего, что тесноват, зато с простого солдата меньше спроса. Рядом раздалось грозное «Хендехох!» Поднял фельдмаршал руки, посинел от страха. Подошли к нему советские солдаты, впереди всех солдат огромного роста. «Давайте этого к остальным!» Обрадовался фельдмаршал, что его с простыми фашистами перемешают, и не узнает никто, что он сам... фашистский фельдмаршал, вдруг огромный солдат сказал. «А ну, постой, ребята! Сдается мне, что я где-то этого фашистского солдата встречал». «Ба! Да это же сам господин фельдмаршал! Мы с ним давно знакомы». «Нет! Нет!» – запищал фельдмаршал по-русски. «Я не есть фельдмаршал! Я простой солдат!» Ты мне сказки не рассказывай. Я у тебя из кабинета лично карту похитил. Я тебя лично знаю. Кто ты? В ужасе пролепетал фельдмаршал. Я-то простой советский солдат Иван. Иван! Прошептал фельдмаршал и понял, что погиб. Хотел выпить яд, чтобы избежать позора, но не успел. И умер просто так, от страха. Глава шестнадцатая. Суровая и скорбная, в которой смерть превращается в бессмертие. Так и дошел Иван до Берлина, неся на своих могучих плечах свободу. В руках у него был неразлучный друг-автомат. За пазухой краюшка материнского хлеба. Так и краюшку до самого Берлина. Девятого мая... 1945 года разгромленная фашистская Германия сдалась. Смолкли орудия, остановились танки, отвыли сигналы воздушных тревог. Тихо стало на земле, и люди услышали, как шуршит ветер, растет трава, поют птицы. В этот час попал Иван на одну из берлинских площадей, где еще догорал подожженный фашистами дом. Площадь была пуста. И вдруг из подвала горящего дома вышла маленькая девочка. В нее были тоненькие ножки и потеневшее от горя и голода лицо. Не твердо ступая по залитому солнцем асфальту, беспомощно протянув руки, будто слепая, девочка пошла навстречу Ивану. И такой маленькой, и беспомощной показалась она Ивану на огромной, пустой, будто вымершей площади, что он остановился пораженный, и сердце его стиснуло жалость. Достал Иван из-за пазухи драгоценную краюшку. Присел на корточке и протянул девочке хлеб. Никогда еще краюшка не была такой теплой, такой свежей. Еще так не пахло ржаной мукой, парным молоком и добрыми материнскими руками. Девочка улыбнулась, а худенькие пальцы вцепились в краюшку. Иван осторожно поднял девочку с опаленной земли. А в этот миг из-за угла выглянул страшный, обросший фриц рыжий лис. Что ему было до того, что кончилась война? Только одна мысль крутилась в его помутившейся фашистской голове. Найти и убить Ивана, найти и убить Ивана. И вот он, Иван, на площади, вот его широкая спина. Фриц-рыжий лис достал из-под пиджака поганый пистолет с кривым дулом и выстрелил предательски из-за угла. Попала пуля Ивану в самое сердце. Дрогнул Иван, пошатнулся, но не упал, побоялся девочку ронить. Только почувствовал, как тяжелым металлом наливаются ноги. Бронзовыми стали сапоги, плащ. Лицо бронзовой девочка на его руках, бронзовым грозный автомат за могучими плечами. С бронзовой щеки девочки скатилась слеза, ударилась о землю и превратилась в сверкающий меч. Взял бронзовый Иван меч за его рукоятку. Закричал фриц, рыжий лис, от ужаса и страха. Дрогнула от его, крик, обгорелая стена, рухнула и похоронила его под собой. И в ту же самую минуту краюшка, та самая половинка, что оставалась у матери, тоже стала бронзовой. Поняла мать, что стряслась с сыном беда, кинулась на улицу, побежала, куда сердце повело. Спрашивают ее люди – «Куда, мать, торопишься? К сыну! С сыном беда какая-то!» И подвозили ее на машинах, и на поездах, на пароходах и самолетах. Быстро добралась мать до Берлина. Вышла она на площадь, увидела своего бронзового сына, подкосились у нее ноги. Упала мать на колени, да так и замерла в вечной своей скорби». Под ножью памятников зимой и летом Несут благодарные люди цветы. Пришли сюда и Алёша с Алёнушкой, И внуки, и правнуки деда столета. Постояли молча, склонив голову, И сложили люди об Иване эту сказку. А бронзовый Иван с бронзовой девочкой на руках И по сей день стоит в городе Берлине Всему миру виден. А присмотришься и заметишь, что между девочкой и широкой Ивановой грудью бронзовая краюшка материнского хлеба видна. И если на родину нашу нападут враги, а живет Иван, бережно поставит девочку на землю, поднимет свой грозный автомат, меч и горе врагам. Повесть-сказку вам прочитала совушка Сонюшка.